Глава двадцать четвертая. Неожиданное воссоединение. Около минуты ничего не происходило, и Хиро уже собирался смириться с тем, что его авантюрная затея не принесла никакого результата. Всё это время Суру с ожиданием и надеждой во взгляде ожидала результата, боясь даже пошевелиться лишний раз – К сожалению, эта затея была изначально обречена на провал, о чем командир уже собирался сообщить, как вдруг начали происходить существенные перемены. Первым делом произошел огромный скачок магической энергии в небольшом помещении, благо барьеры вроде выдержали такие резкие перепады. Следом за ней медленно, но уверенно начал проявляться небольшой сгусток энергии, постепенно расширяясь и принимая форму портала. Как только он зафиксировался до стандартного привычного размера, застыл, и секунд тридцать ничего не происходило. Ровно до того момента, пока из портала сначала не показались ноги, а после все остальное тело двух призванных фамильяров, Су прибыла вместе с Иваном и была крайне удивлена, внезапным призывом от Хиро. В последний раз он использовал эту функцию очень давно, и ситуация была тогда не самой радужной. Вот и сейчас, стоило им покинуть портал, они оба заняли боевую позицию и приготовились отражать нападение врага, кем бы он ни был. Каково было их удивление, когда вместо ожидаемой бойни они увидели мирно сидящего командира И симпатичную девушку. Стоило Су увидеть последнюю, как ее брови поползли вверх от удивления. Суру медленно поднялась, в уголках ее глаз отчетливо проступила влага, и уже спустя несколько мгновений она бросилась в объятия Су. Та, немного шокированная происходящим и не веря своим глазам, застыла на одном месте, но уже спустя пару секунд крепких объятий, сопровождаемых вскрипами и рыданиями, тоже разревелась. Иван же, в свою очередь, ничего не понимая, пододвинулся к командиру и тихо спросил. «Господин, мой вопрос может показаться немного неуместным». Крайне тихо, шепотом произнес он, не сводя взгляда с двух девушек, заключивших друг друга в объятия и рыдающих навзрыд. Но что здесь вообще происходит? Воссоединение семьи, пытаясь унять волнение, ответил Хиро. А также серьезный шок для меня, связанный с обманом или, скорее, с недосказанностью того, кого я считал своим чуть ли не самым близким другом. знаешь «Побудь пока немного в сторонке, мне потребуется некоторое время, чтобы собраться с мыслями». Ингуб сразу понял, что сейчас никого из находящихся в комнате лучше не беспокоить. Стараясь сильно не шуметь, чтобы, не дай бог, не привлечь к себе внимание. он немного отошел в сторону, прислонившись к стене и прикрыв глаза. Как и остальным, ему требовалось все обдумать. Прошло не меньше получаса, прежде чем две девушки наконец-то успокоились и пришли в себя. Заплаканные, раскрасневшиеся от рыданий лица не могли затмить их яркую счастливую улыбку. Они продолжали держаться за руки даже тогда, когда уселись на диван. Две девушки, два суккуба, две сестры. Каждая из них считала, что другая погибла и уже давно... Пусть и с большим трудом приняли этот факт. Описать эмоции, которые им довелось испытать, вновь встретив друг друга, невозможно. Им было о чем поговорить между собой и что рассказать, но они прекрасно понимали, что это подождет. Скоро у них появится время для этого, а сейчас необходимо решать другие не менее важные вопросы. Хозяин. Впервые за долгое время Су решила напрямую обратиться к командиру первой. «Вы можете объяснить, что здесь вообще происходит? Я, конечно, безумно рада встретить свою сестру, но как вам удалось ее найти? Да и этот призыв сильно отличался от всего, с чем нам приходилось сталкиваться ранее, и это мягко сказано». «Для того, чтобы попасть сюда, нам пришлось сильно постараться, и, скажу я вам, сопротивление было нешуточным. Окажись, мы с Иваном немногим слабее, и нас бы попросту разорвало на части!» «Мы сейчас находимся в другой галактике», — выдержав некоторую паузу, тихо произнес хира «в той самой, что планирует напасть на нас в течение десяти лет». «Как я понял из рассказа твоей сестры, ей каким-то образом после окончания игры удалось покинуть не только родную планету, а также и галактику в целом. Ты же оказалась в роли хранителя подземелья или же скрытого босса, где мы с тобой встретились, а в дальнейшем и познакомились». «Это я примерно осознала. В глазах все-все еще теплилось недопонимание». Меня скорее интересует другой вопрос. Каким образом вы оказались в этой галактике и как смогли совершить наш призыв? Пусть мы и ваши фамильяры, и у вас есть навык для мгновенного призыва, разве можно совершить его из разных галактик? Прошу прощения, что вмешиваюсь. Наконец-то решил подключиться к разговору Иван. «Вполне возможно, дело в том, что мы изначально оказались перенесены в жилище фамильяров и уже оттуда-сюда. Есть высокая вероятность, что перемещение возможно только из такого независимого пространства. Находясь там, мы будто находимся на отдельной, никому не подконтрольной территории. Сомневаюсь, что возможен перенос напрямую из одной галактики в другую, а вот из жилища...» Появляются некоторые лазейки. «Скорее всего, так оно и есть», – устало вздохнул командир, уже некоторое время сидящий с крайне серьезным и нахмуренным выражением лица. Заметив, как его подчиненные следят за каждым его действием, он позволил себе легкую улыбку, чтобы хоть немного снять витавшее в воздухе напряжение. «Не подумайте по моему виду, что я не рад вашему появлению. Наоборот, я искренне рад этой ситуации. Проблема заключается в другом». «В чем же?» – вся напряглась, сужав ладошку сестры. «Тот, кто меня сюда отправил, назвал это место больше похожим на реалистичную иллюзию. Не реальный мир, а частичку его воспоминаний. Что-то вроде такого». Ваше же появление в пух и прах развеяло все им сказанное и заставило меня напрячься от осознания того, что все происходящее вокруг далеко не иллюзия, а реальность. В связи с этим у меня и возникают вопросы, как ему удалось провернуть подобное без открытия порталов. Прошу прощения, могу ли я осмотреть ваше тело? Неожиданно заговорила Суроу. Херо пристально посмотрел на девушку, но не увидел в ее взгляде и намека на что-то плохое. Доверить осмотру своего тела для мастера его уровня все равно, что раскрыть часть своих секретов. Лишь самые близкие и доверенные, то не во всех случаях, допускаются к подобному. Вполне возможно, я смогу понять, в чем причина. Откуда такая уверенность? Продолжая размышлять, ответил командир. «Как вам известно, до подключения мира к системе и проведения на ней игры, большинство жителей лишь в самых редких случаях достигают уровня высших, сами того не осознавая и при этом являются сильнейшими в своих родных мирах», спустя некоторое время ответила девушка. «В моем случае это утверждение оказалось в корне неверным». Когда на нашу планету прибыли наблюдатели и запустили игру, я уже обладала статусом лорда. В связи с этим, для контроля надо мной к наблюдателям прибыло подкрепление. Осознаю я свои силы раньше и, возможно... «Сестра, ты так сделала все, что могла!» Неожиданно возразила Су. «Лишь с твоей помощью многие наши товарищи смогли покинуть планету и безопасно скрыться на просторах галактики». Без тебя нас бы всех попросту уничтожили. Но я не смогла спасти всех, даже обладая превосходящей силой. По щекам сурово потекли слезы, включая наших сестер и маму. «Ты сделала все, что было в твоих силах», — прижала ее голову к своей грудесу. «Тебе пришлось многим пожертвовать и от многого отказаться, но только благодаря тебе многие выжили и мне, пусть и в качестве пленника удалось сохранить свою жизнь. Не вмешайся ты тогда, и нас бы всех попросту уничтожили!» «Я прошу прощения, что прерываю ваше воссоединение но не думаю, что сейчас время для воспоминаний, как бы это обидно для вас не звучало». «Мы находимся на Авраресской планете, а лично за мной внимательно следит сам правитель этого города. Конечно, эта комната сможет на некоторое время нас обезопасить, но при этом, чем дольше мы будем здесь находиться, тем больше подвергаем себя ненужному риску и подозрениям. Это касается и тебя, Суру. Сомневаюсь, что за тобой не следят, особенно после встречи со мной». «Верно». «Сейчас не время для сантиментов», — резко стала серьезная девушка, отпуская руку сестры. «Суть моего рассказа была в том, что уже на нашей родной планете я обладала огромной силой. По прошествии такого большого количества времени я не стояла на месте, а тщательно развивалась и становилась сильнее. Сейчас я нахожусь в одном шаге от прародителя». Брови командира от последних слов поползли вверх. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Сестра Су с самого начала показалась ему странной. От нее не исходило никакой угрозы, даже намека на такой огромный уровень. В лучшем случае, исходящая от нее энергия была на уровне старейшины, не более. Кто же мог ожидать, что за такой милой личиной скрыта настолько опасная особа, Теперь понятно, почему она, совершенно спокойно и без всякой охраны, отправилась с ним в эту таверну. Она ей просто не нужна. Окажись, Хиро, тем, кто ей не интересен или представляет угрозу, и она бы попросту от него избавилась так, что об этом даже никто бы и не узнал. Насколько мне известно из полученной ранее информации, Чумис считается чуть ли не сильнейшим на этой планете – «И он находится на стадии верховного или же близок к владыке», — нахмурился командир. «Тогда каким образом здесь мог появиться кто-то с таким уровнем, как у тебя?» «Наша раса суккубов, в принципе, всегда славилась своим умением скрываться», — улыбнулась сурово. «В противном случае уже бы давно всех постарались либо захватить в плен или банально уничтожить». «Нам пришлось через многое пройти, чтобы добиться того, что имеем сейчас. Особенно мне. После того, как я покинул родную планету, я оказалась в этой галактике. Мне бы очень не хотелось прямо сейчас рассказывать эту историю. Понял. То, что и не хочется об этом говорить, вполне естественно. Кто же захочет раскрывать свои секреты, особенно те, которые помогли и достигнуть текущего статуса?» «Наверняка ей пришлось пройти через многое, и это многое может содержать в себе не самые чистые страницы в ее истории, или того хуже. Темные. Нет смысла сейчас давить. Рано или поздно, когда их отношения выйдут на новый уровень, и она будет готова все рассказать, тогда будет смысл послушать историю ее заключений. Тогда задам другой вопрос» каким образом твой уровень силы и прикосновения ко мне связаны. «Суккубы обладают множеством способностей, не только к прочтению людей противоположного и в редких случаях своего пола, но также и получению всей необходимой информации о нем, включая и физическое состояние», – быстро заговорила девушка. «Судя из тех обрывков информации, о которой вы поделились недавно», Ваше появление здесь нельзя назвать обычным. В таком случае стоит проверить, что не так с вашим телом, и, возможно, мы сможем найти хоть какие-то подсказки. Для этого мне и требуется ваше разрешение. Не все готовы так слепо довериться Суккубу». «Меня никогда не волновало то, что о вас думают другие», — хмыкнул командир, бросив мимолетный взгляд носу. «Иначе не связал бы себя судьбой с одной из ваших!» сум выдержала его взгляд и даже не отвернулась. Впрочем, не заметить на ее лице обиду и разочарование было бы крайне сложно. Все же между ней и Хиро все еще довольно натянутые отношения, мягко говоря. «Тогда я приступаю». Сурово не стала тянуть и быстро подошла к командиру. Аккуратно взяв его руку в свои, она прикрыла глаза и вся начала светиться. Прошло примерно несколько минут, прежде чем она вновь их открыла и продолжила. «Стоит отдать должное вашему другу, который отправил вас сюда. Создать такое?» «О чем это ты?» – нахмурился Хиро. «Ваше тело не имеет ничего общего с вашим реальным физическим телом». «Конечно, прямо сейчас оно ничем не отлично от настоящего, и даже если проткнуть палец из него, польется кровь, но оно не является тем, что было создано природой», заинтересованно произнесла Суру, продолжая осматривать тело командира, совершенно не стесняясь лапать его в разных местах. «Текущая оболочка, думаю, будет лучше назвать ее так». Создана из осколка уровня владыки, не меньше. Ваше сознание было перемещено в осколок, а тот на основе ваших данных воссоздал это тело. Стоит отметить, что при этом вы не утратили и частички своей настоящей силы и дорастали немного сильнее, оказавшись в физической оболочке, созданной из осколка существа более высокого уровня, чем был у вас. удивительно Командир рассмотрел свои руки, сделал несколько различных движений всеми частями тела и тяжело выдохнул. Тело ощущается так, будто оно всегда принадлежало мне. Никогда бы не подумал, что это созданная из осколка оболочка. «Ваш друг, тот, кто направил вас сюда, проделал просто колоссальную работу». Не знаю, готовился ли он заранее или же создал для себя отходной путь на всякий случай, но стоит отдать ему должное. Если вы погибнете в этой оболочке, ваше сознание просто вернется обратно. Будут ли какие-то потери в силе, при этом мне неизвестно. Лишь одно могу сказать точно. Вы не умрете окончательно. Вполне возможно, в этой галактике могут находиться еще несколько осколков подобного уровня, И при гибели этой оболочки ваше сознание окажется в вновь и так, пока эти осколки не закончатся. «Два. Именно столько раз я могу погибнуть без риска для своей реальной жизни», — вспомнил слова Тета командир, но назвал меньшее чисто, чем есть на самом деле. «Пусть перед ним находится сестра Су. Рассказывать все свои секреты в его планы не входило». Теперь все становится немного более понятным. Правда, неизвестно, почему Тед не мог рассказать мне все это открыто, а начал придумывать всякие россказни про иллюзии, воспоминания и тому подобное. «Для чего?» «Наверняка у него были свои секреты или мысли на этот счет», — улыбнулась сурово, вернувшись на место Для проведения такого рода манипуляций, особенно из разных галактик, наверняка есть свои ограничения, и их должно быть достаточно много. Вполне возможно, что он попросту не мог говорить об этом открыто, либо же давать какие-то подсказки. Вероятнее всего, это одно из условий для успешного выполнения переноса, но это лишь догадки. «В любом случае, ситуация стала куда более ясной. Теперь понятно, почему я смог призвать Су и Ивана в эту галактику, пусть и пришлось до этого немного попотеть», – переключился на другую тему Хиро. «В любом случае, вопрос остаётся открытым. Что мы теперь будем делать?» «Для начала вам необходимо завершить начатое. Я крайне рада увидеться с сестрой», но так просто не смогу пойти с вами. Меня с Чумисом связывают некоторые условия, без выполнения которых я не могу просто взять и покинуть эту планету. Чумис знает о твоей истинной силе. Никто о ней не знает на всей планете», — хмыкнула девушка. «Для всех остальных я нахожусь на уровне старейшины, не более. Конечно, со мной и на таком уровне считаются». «Для того, чтобы стать сильнее, мне необходимо поглощать осколки побежденных противников моего или же выше уровня», — посмотрел Хиро девушке прямо в глаза. «Понимаешь, к чему я клоню? Вы собираетесь убить Чумиса? Да? Я буду вам искренне признательна».